Глава четвертая Дана — Я же говорила, все гладко пройдет, — самодовольно говорила Лиза. — Это она о том, как мастерски меня прикрыла на мой день рождения. Нет, тут не поспоришь, конечно, но план все же сыроват. В идеале я не должна была оставаться наедине с ее братцем, но идеально это не про нас. Я и напиваться не должна была, а вышла как вышла. Спасибо, Лизок, хоть перед родителями лицом грязь не ударило. И то правда, а то бы со стыда сгорела Слушай, а как с Марком теперь? При одном только упоминании его имени нахлынуло раздражение. А что с Марком? Пусть лучше на глаза мне не попадается, придурок. К счастью, не попадался. Уже несколько дней хожу на занятия в университет, а его не видно и не слышно. «Хотя, может, все дело в том, что мы на разных курсах, и у него сейчас просто нет занятий. Но хочется надеяться, что он и дальше не будет мельтешить перед глазами. Раздражает одним фактом своего существования». «Да это понятно. Главное, чтоб гадости больше никаких не делал». Громко вздохнув, Лизок все же улыбнулась. «Да ну, нафиг, Марка. Даже вспоминать о нем не хочу. У меня сегодня есть занятия куда поинтереснее». — Колись давай, — поддела меня локтем подруга. — Да не в чем колоться. Сегодня на занятия по вождению еду. Ничего особенного, но ты же знаешь, как я жду, когда получу права. — О, это действительно моя, можно сказать, мечта. В автошколу я пошла еще до совершеннолетия, а сейчас мне уже восемнадцать, и совсем скоро будут экзамены. Теорию я уже сдала, с первого раза, сама, да это и не удивительно, то, как я все изучала, читала, запоминала, не могло принести иной результат. Теперь практический экзамен жду. Аж чешусь вся от нетерпения. Уверена, что все получится. Тогда понятно. Если на горизонте маячит вождение, то можно смело сказать, что ты вне зоны доступа. Засмеялась Лиза. Ну, это действительно так. Сколько совместных тусовок я пропустила. Сколько прогулок, походов в кино и на шопинг прошло мимо меня. Просто тут приоритет интересов выстраивается иначе. — Лешка, кстати, ничего про меня не говорил? — спросила у Лизы между делом. Сама не знаю, с чего вдруг о нем вспомнила так внезапно. С момента последней нашей встречи прошло три дня, и все эти три дня Леша с какого-то перепуга назойливо лес в мысли. Непостоянно, благо. Но время от времени и весьма настойчиво. До сих пор помню его выпад в машине. Как прокручиваю этот момент в голове, так кожа мурашками покрывается. Неконтролируемая реакция и очень яркая. Как бы я ни фырчала и ни кидала возмущениями в его адрес, реакция у меня на него все же неоднозначная. В какой-то момент мне тогда показалось, что поцелует, но он не поцеловал и только когда вышла из его машины, поняла, что немного огорчена. — Да нет, один раз спросил как ты, не влетела ли дома, и все. — Ясно, ну и хорошо, — постаралась улыбнуться. После окончания занятий мы с Лизой зарулили в кафетерий. Я подкрепилась перед автошколой, а Лизок со мной за компанию. Закончив обедать, вышли на улицу. Я заказала такси. За Лизой же приехал Леха. Не желая с ним пересекаться, быстро юркнула в так вовремя подъехавшую машину, только Лизия еще напоследок помахала и скрылась в салоне такси. Сама себе объяснить не могла, почему желание его избегать настолько сильное, прямо некомфортно мне рядом с ним, хотя, положа руку на сердце, думаю о нем частенько. Выйдя из такси возле автошколы, дождалась инструктора, и мы поехали на площадку. На ней я ориентировалась закрытыми глазами, после поехали по городу. Каждый раз нервничала немного, но удовольствия получала невероятное количество. «Молодец, Дана, если на завтра экзамене волнению не поддашься, все, сдашь», похвалил меня инструктор, когда занятие подошло к концу. «Спасибо, буду стараться». «В этом я не сомневаюсь». Вышла из учебной машины, светясь, как начищенный чайник. И дело не только в похвале, а в полученном удовольствии от управления машиной, пусть и рядом с инструктором. Помню, нечто подобное ощущала, когда папа сажал меня на колени и давал рулить. Сам на педа лежал, а я руль крутила, прокладывая маршрут по грунтовой дороге вокруг дома. Мне тогда лет шесть-семь, наверное, было. Мама на нас ругалась? а мы все равно умудрялись втихаря от нее повторять. Наверное, еще тогда загорелась мечтой о правах и машине. Спустя столько лет никуда это во мне не делось. Домой ехала в каком-то окрыленном чувстве, но вся легкость и расслабленность будто испарились, стоило увидеть у дома родителей машину Леши. Он-то что тут забыл? Где-то на задворках пронеслась мысль, что приехал сдать мое грехопадение родителям. Но быстро отмела этот вариант. Уж кто-кто, а Лёша точно стучать не будет. Не так воспитан. Нет, бывало иногда он заезжал. Это в целом не было чем-то удивительным. Но сейчас меня прям насторожило. Домой зашла с чувством легкого мандража. Леша и папа сидели в гостиной и пили кофе. — Привет! — поздоровалась сразу со всеми. Леша молча кивнул, а папа, широко улыбнувшись, поднялся с кресла и сгреб меня в объятия. — Ну, как прошло занятие? — поинтересовался у меня отец. — Отлично. Завтра экзамен, так что будешь держать кулачки. — Какой экзамен? — вмешался в наш с папой диалог Леша. Я хотела было сказать, что не его дело, но папа меня опередил. Начал с такой гордостью рассказывать, что я учусь на права, что завтра экзамен и вообще, как я горю всем этим делом. Хочешь, поехали на площадку, на моей машине потренируешься. Раз экзамен завтра, поднабьешь руку окончательно. Выдал предложение Леша, от которого я малость обалдела. Да нет, спасибо. Не буду отвлекать, у тебя наверняка дел не в проворот. А чего ты, дочуль? Да Раз Леха предлагает, значит, время есть». — Лишним не будет, а он хорошо водит, еще тебя поднатаскает. — Вот, вот то, о чем я говорила, ему безоговорочно доверяют. — Ну что, поехали? — Я уже как раз освободился, — спросил Леха, тоже подымаясь на ноги. — Ну и чего мне делать, особенно когда и хочется, и колется? Мысли в голове сменялись со скоростью света. С одной стороны, хотелось отказаться и забыть об этом предложении. С другой стороны, когда еще мне доведется побывать за рулем такой крутой тачки? А у Леши она без ложной скромности была крутой. Мысленно металась то туда, то сюда. «Поехали — Поехали! Кажется, сама от своего голоса вздрогнула. Леша только ухмыльнулся. Так и читалось во взгляде, что был уверен, что соглашусь. Ну и ладно. Попрощавшись с папой, вышла из дома. Леша шел впереди меня. Я семенила следом. — А куда мы поедем? Не по городу же будем рассекать? Поинтересовалась, прежде чем сесть в машину. — Нет, конечно. Есть одно местечко, где в самый раз покататься, — сказал, заводя двигатель. — Надеюсь, это не глухой лес? Я, если что, нормально вожу. — Я верю, что нормально. Но по городу пока рано. Во всяком случае, без инструктора. Сдашь завтра? Отдам тебе тачку хоть на сутки а пока поведу я. За чертой гордо поменяемся, и на заброшенный аэродром повезешь уже ты. Объяснял мне все как дитю малому, но мне было пофиг. Я уцепилась за одну единственную фразу – «сдашь тачку на сутки». Кажется, скажи он мне сейчас, что едем прямиком в преисподнюю, я бы не обратила внимания. Ого, тебя за язык никто не тянул, если что. Я ведь напомню про аренду авто. «Да ради бога! Ты сдай главное для начала, а потом поговорим!» Усмехнулся, кидая в меня быстрые взгляды. «Сдам. Можешь не сомневаться!» Ответила решительно, еще и нос кверху задрала. «И не думал!» Пока ехали по городу, толком больше не разговаривали, как-то для нашего общения темы себя исчерпали. Ну, или просто никто из нас не горел желанием продолжать разговор. «Давай меняться!» По сути, не спрашивал, а сказал по факту. У меня ошла дони зазудели. Не терпелось как можно скорее прыгнуть за руль. Собственно, порыв я сдерживать не стала. Стоило Лёше остановить машину, как я пулей выскочила на улицу и оббежала машину еще до того, как он успел выбраться с водительского кресла. Не торопись так, мы никуда не торопимся, и нас никто не гонит. Попытался немного усмирить мой пыл. Но куда там? Стоило занять место водителя и обхватить руками руль, как расплылась в довольной улыбке. Завела двигатель, плавно тронулась с места и выехала с обочины на дорогу. — Куда? — спросила Лешу, не отвлекаясь от дороги. — Пока все время прямо. Километров через двадцать будет поворот направо, я скажу. Пока ехали по прямой и пустой дороге, плавно разгоняла машину. Даже некий адреналин присутствовал ведь рядом нет инструктора с запасными педальками. Но Леша ничуть не уступал, хоть и казался с виду расслабленным, на деле был собран и максимально внимателен. Доехав до заброшенного аэродрома, Леша начал давать мне задания, а я выполнять. Делала все с невероятным энтузиазмом, а когда он еще решил меня научить полицейскому развороту, чуть ли не запищала от радости. Да, на экзамене это знаниями едва ли пригодится, но сам факт, здорово ведь! Обратно вела я, ну, естественно, только по той же пустой дороге, что и до этого. А когда подъехала к городу, Леша занял свое законное место. Папа пообещал, что, как сдам на права, купит мне машину. Ты не представляешь, как я жду! Как-то само собой вышло, что решила с Лешей поделиться, хотя, возможно, он и так в курсе был но из-за того, что молчать не хотелось, решила поговорить хоть о чем-то. — Значит, поздравлю, когда сдашь — и с правами, и с тачкой. Его явно забавлял мой энтузиазм. — Но это не значит, что я забуду про твое обещание насчет машины на сутки. И это действительно так, о таком не забывают кто угодно, но не я. — Я это уже понял, — снова хмыкнул и скосил на меня взгляд. А еще обязательно отпраздную права. Сходим с девчонками в кафе или клуб. Не знаю еще, куда девчонки захотят больше. Не надоело по клубам шататься? Спросил, будто с осуждением в голосе. У меня из-за подобной интонации настроение сразу скатилось к низу. Вот, узнаю, вечно недовольный и такой правильный Леша. Давно ли, правда, стал таким? Не надоело. Хочется, мы ходим. Не хочется, не ходим. Представляешь, все очень просто, да и о чем это ты? Давно сам таким правильным стал? Или ты по принципу, что позволено Юпитеру, то не позволено быку? Я прям не на шутку разошлась, меня понесло, как бочку с порохом от одной единственной и малюсенькой искры. И вроде бы он ничего такого не сказал, чтобы я настолько эмоционировала, но все равно задела. — Ты чего так разошлась, не с той ноги сегодня встала? Что за перепады от «очень хорошо», да я тебя придушу, мерзавец. Ничего, просто, вот ты ведь можешь быть нормальным, так и будем и дальше. Чего ты вечно меня учить лезешь, еще и осуждаешь? Да не осуждаю я, просто в клубы ты реально зачистила. это всего лишь мое мнение. Беспечно пожал плечами, которое никто не спрашивал. Недовольно пробухтела себе под нос. Дальше ехали молча. Если до этого у меня было желание поболтать, то сейчас оно как испарилось. Когда подъехали к моему дому, сдержанно поблагодарила Лешу и пошла к себе. Странная у меня реакция. Вроде бы он ничего такого критичного не сказал, а я реагирую так, будто случился апокалипсис. Остро как-то, практически на пустом месте. Будь вместо Леши кто-то другой... Я, скорее всего, даже внимания бы не обратила на подобное высказывание. А тут... А тут меня понесло от его завуалированной критики. Ладно, нужно завязывать, так реагировать и в целом думать об этой ситуации. Завтра у меня насыщенный день, есть чем мысли занять. Но в разрез этому самовнушению полночи я думала о говнюке Лёшке. Почему говнюке? Потому что беспардонно в моих мыслях крутиться может только форменный говнюк.